Глава первая. Джоанна. Раннее утро, а солнце уже нещадно палит. Чувствую, зря потратила полчаса на укладку. Перебежав дорогу, я направилась к своей любимой кофейне, толкнула дверь и сразу же почувствовала потрясающие ароматы свежесваренного кофе, лучшего на Манхэттене. Мне повезло, у расчетного прилавка никого, кроме бариста, не было. «Здравствуй», — я взглянула на бейджик. «Дигги, мне большой мокко, пожалуйста». Приветливо улыбнувшись, я откинула волосы за спину и мысленно поблагодарила Вселенную вместе с хозяином кофейни за то, что здесь есть кондиционер. «Ваше имя?» — спросил парень. «Селеста». Руки Дигги тряслись, как будто перед ним стоит особо королевских кровей. Он объявил стоимость мокко, так и не взглянув на меня. Расплатившись и оставив щедрые чаевые, Я отошла от кассы. Из подсобки, завязывая на ходу черный фартук, вышла Марла. Невысокая девушка с аккуратными чертами лица и светлыми вьющимися волосами. Она очень пунктуальна, ответственна, коммуникабельна. Именно это я прочитала в ее резюме пару дней назад. Марла заметила меня, и на ее губах появилась улыбка. «Селеста, доброе утро. Вам как обычно?» «Доброе утро. Диги уже занимается этим» ответила я, указывая на парня. Марла мимолетно взглянула на Диги и кивнула. В ее глазах застыл вопрос, который она не решалась задать. Диги, я не видела его раньше. Нарушила я неловкую тишину между ними. Парень-бариста выглядел совсем молодым. На его худых руках висело десяток плетеных браслетов. Кудрявые волосы находились в беспорядке. Да, он стажировался какое-то время, а сегодня его первая смена. Она нахмурилась и заправила выбившуюся прядь волос за ухо. «Не буду ее томить. Я одобрила твою кандидатуру. Тебя повестят и подскажут, что делать дальше». Марла несколько секунд изучала мое лицо, словно не могла поверить в то, что услышала, но затем выдохнула и улыбнулась. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но подоспел Дигги. «Кофе для Селесты!» — выкрикнул он. Марла зажмурила глаза от громкого звука, а затем неодобрительно посмотрела на парня. Тихий беззлобный смешок сорвался с моих губ. Я здесь, Диги, спасибо. Не могу поверить. Я ожидала, что вы посмеетесь над моей просьбой или посчитаете ее глупой, выпалила Марла. Ее щеки покраснели, а глаза засияли радостью и облегчением. «Марла, за то время, что мы знакомы, я видела только твой профессионализм и великолепные навыки в приготовлении кофе. Тебе нечего бояться. Работа твоя. Поверь в это!» Подхватив свой кофе, я кивнула ребятам и отошла от прилавка. Недавно Марла спросила меня, может ли она устроиться официанткой в ресторан при отеле, которым я управляла. Зарплата там гораздо выше, чем в кофейне. Однако и отбор работников строже. Ранее она уже пыталась стать официанткой в ресторане «Хэтфилд», но ей было отказано, поэтому я приложила руку к ее трудоустройству. Я направилась к своему любимому месту у окна, попутно проверяя телефон. Тот завибрировал, высветилась фотография моего брата. Я собиралась уже ответить на звонок, как услышала голоса и подняла взгляд. О, черт! От этого профиля, словно высеченного из камня, невозможно было оторвать взгляд. Прямой нос, острые скулы, выдающийся подбородок. Будто передо мной не живой человек, а произведение искусства. Он повернулся, и я увидела карие глаза, пристально смотрящие из-под нахмуренных бровей. На бледно-розовых губах ни тени улыбки. Рубашка расстегнута на две верхние пуговицы, показывая кусочек накачанной груди. Брюки обтягивают сильные бедра, туфли начищенные до блеска, весь в черном. «Опасный тип, но безумно притягателен. Такие мужчины умеют завладевать вниманием». «Хочешь присоединиться?» — послышался насмешливый голос, принадлежащий другу угрюмого брюнета. Рассматривая меня задорными огоньками в глазах, он ожидал ответа на свое столь щедрое предложение. «Ну давай же, прыгай к папочке!» — вызывающе протянул рос парень, похлопывая рукой по своему колену. «Я отчаянно боролась с возникшей идеей». Но его последние слова отринули все сомнения. Стакан выскользнул из моей руки, и кофе вылился прямо на его одежду. «Ох, да чего же жаль!» — равнодушно выдала я. «Совсем не жаль». Парень резко вскочил с места и стал вытирать свою одежду салфетками. «Какого хрена?» — зарычал он, устремляя на меня затянутый яростью взгляд. Весь его игривый настрой испарился, и я напряглась, увидев жесткость в зеленых глазах. Я пожала плечами, не произнося ни слова. «Неуклюжая идиотка! Ты это специально сделала и заплатишь за это!» Пригрозил он и поспешил в уборную. Брюнет проводил друга безэмоциональным взглядом, а после, явно заскучав, уткнулся в телефон. Я же направилась к другому столику. Отставив пустой стаканчик из-под кофе в сторону, открыла ноутбук. «Моя главная цель на ближайшие пять часов — закончить важный проект» последние правки и документ отправится в Лондон, главному акционеру. Но перед началом работы я решила перезвонить брату. Конрад ответил после первого гудка. «Джо-Джо, почему ты так рано убежала? Я думала, мы вместе отправимся на работу». «Джо-Джо» — снова это дурацкое прозвище. Семья и друзья всегда звали меня Джоанной, хотя это было мое второе имя. Первое — Селеста. Отвлекшись от разговора с Конрадом, я заметила, что темноволосый незнакомец открыто рассматривает меня, скользя взглядом по обтягивающей юбке и шелковой белой блузке. Осознав, что его поймали, он ничуть не смутился, отвернулся и покачал головой, что-то отвечая своему подоспевшему дружку. Мой взгляд невольно упал на его наручные часы, стоимостью как машина среднего класса. Он богат, даже слишком все сходится брендовая одежда, осанка и аура высокомерного засранца. Я по праву рождения обращалась в кругу подобных особей всю свою жизнь, и в отличие от них, я не создавала впечатления девочки с Нижнего Манхэттена. Моя юбка была стильной и прекрасно сидела на бедрах, но придумал ее начинающий дизайнер, неизвестный в высших кругах. Я любила простую одежду и давала шанс молодым модельерам, ведь все крупные имена в мире моды, Сначала писались маленькими буквами. Поэтому манхэттенская элита не видела во мне свою, я выглядела как типичный выходец из среднего класса. «Ты уснула там, что ли?» — раздался смех брата и ворчливое рычание его пса. Мой брат управлял бизнесом «Хэтфилд» в США и жил в Лос-Анджелесе, тогда как под моим контролем был нью-йоркский филиал. «Конрад, кого ты притащил ночью в мою квартиру?» Конрад прилетел вчера вечером, чтобы помочь с проектом. Что в итоге? Мы поссорились сразу же после его прибытия. Проект не готов. Конрад пришел посреди ночи домой в компании блондинки и ранним утром светловолосое тело покинуло мою квартиру. «Прости, Джо-Джо, но ты знаешь, как на меня влияют разговоры о нашем отце. Надеюсь, у тебя сейчас сильнейшее похмелье в твоей жизни». Иногда мне хотелось сомкнуть руки на его шее и придушить. «Очень мило, что ты желаешь мне похмелья, но я в порядке». Конраду 29 лет. Он старше меня на 4 года. Обычно он серьезный и ответственный человек, но есть одна вещь, которая выводит его из равновесия — наш отец. Любая моя попытка защитить родителя оборачивается всегда против меня. «Конрад, ты не можешь вечно злиться на него и оправдывать этим свое поведение». «Я не злюсь, просто не желаю о нем слышать». «А ты не начинай этот разговор, если не хочешь новой ссоры», — огрызнулся он. «Это война, где близкие мне люди снова и снова кидаются друг в друга оскорблениями и претензиями. Надоело. Отец не хочет слышать Конрада, а Конрад не то что слышать, даже видеть не хочет отца. А посередине стояла я и задавалась вопросом, кто первый из них двоих падет от беспросветного упрямства и глупости?» Ладно. «Не хочешь об отце? Поговорим о твоей собаке», — решила сменить тему я. «А что с ним? Брюс прекрасно себя чувствует». «Брюс, может быть, да, а вот я — нет». Оглянувшись, я поняла, что привлекаю слишком много нежелательного внимания, и продолжила тише. «Ты закрылся в гостевой комнате, и твой пес всю ночь царапал мою дверь». Гневная тирада была прервана заливистым смехом брата. «Тебе смешно, а мне нет. Твой Брюс везде оставляет за собой слюни». Он не хотел спать на полу и залез на мою кровать, а я даже скинуть его не могу, потому что его пасть размером с мою голову. Он ненавидит меня, я тебе клянусь. Он точно ухмылялся, пуская слюни на мою чистую постель, прорычала я. Это так взбесило меня, что пришлось уйти раньше, потому что твой Брюс ходил за мной по пятам, раздумывая, чего бы еще гадкого сделать. Ты преувеличиваешь, все еще посмеиваясь, прохрипел брат. «Брюс любит тебя, и, в конце концов, он английский бульдог, а не Ротвейлер. Он и мухи не обидит, ты же знаешь». «Нет, не знаю. И, кстати, тебе нужно заняться его весом. Он занял почти всю левую половину моей кровати и храпел так, что невозможно было спать». «Ты все время одна. Вот он и подумал, что тебе рядом пригодится настоящий мужчина». «Какой же ты...» «Идиот». Устало выдохнула я. — Ладно, прости, я шучу. Сегодня я заберу его к себе. Он не побеспокоит тебя больше. — Угу. — обиженно отозвалась я. — Может, будет лучше, если Конрад поживет не в моей квартире, а в отеле? Из трубки донесся звон посуды. — Надеюсь, ты наливаешь в стакан воду, а не виски. Я не замечала у Конрада симптомов алкоголизма, но если каждый раз, как разговор будет заходить об отце, он будет выпивать по бутылке, то рискует оказаться в реабилитационном центре. «Я наливаю кофе, если тебе интересно», — сказал брат. «Не злись на меня. Я уже собираюсь и через час буду в отеле. Мы сможем обсудить еще раз твое предложение. До встречи!» Он отключился. Я отложила телефон и принялась просматривать документы, которые хотела представить сегодня акционерам. На 30 минут я утонула в бесконечных цифрах и таблицах, пока не была прервана мужским голосом. «Я думаю, мы неправильно начали, красавица» с волосы, парень занял свободное место напротив меня. Почему человек, которого я облила кофе, разговаривать со мной так, словно ничего не случилось? Я вел себя невежливо. Нам стоит познакомиться заново, чтобы забыть то недоразумение, произошедшее ранее. Это была просто неудачная шутка. Я Кайл. Мне не очень хочется с тобой разговаривать, и уж тем более ознакомиться заново, сказала я, наблюдая, как маска уверенности покидает его лицо, сменяясь удивлением. «Дам совет. Завязывай приглашать к себе на колени девушек. Это совсем не круто. Ты выглядишь как идиот». «Что ты...» — начал он. В зеленых глазах заплясала ярость. «У меня нет времени на тебя, поэтому, пожалуйста, не трать клетки своего мозга впустую». Захлопнув крышку ноутбука, я закинула его в сумку. Бросив короткий взгляд на брюнета, который беззастенчиво наблюдал за нами, я закатила глаза. Это хмурое выражение его лица пугало меня. Он что, умрет, если сделает усилие и улыбнется, хоть разок? Неважно, я все равно больше никогда не встречу его.